в этом серебристом фантастическом безмолвии. Они вышли на просеку. Верхушки деревьев начертили в светлом небе дорожку. «Почему вы молчите?» — спросила Оля, когда они отошли достаточно далеко от базы. Степан закурил. «Честно говоря, я был уверен, что вы не выйдете». И растерялся. «А я подумала, если не приду...» Вам завтра будет очень неловко. Это верно. Не холодно. Оля отрицательно покачала головой. Степан взял девушку под руку. Она не отстранилась. Зину вы тоже вызывали. Азаров высвободил руку. Понимаешь, что ты сказала гадость. Она сама взяла его под руку и улыбнулась. Поняла. Бабская привычка обороняться. Азаров некоторое время шел молча. «Я ведь и сам не пойму, как решился вас вызвать. Само выскочило», — проговорил он через несколько шагов. «Давай уж говорить на «ты». Нет, огромная разница сейчас говорить, вы или ты. Я это чувствую. Сумасшедший лес, сумасшедшая луна, именно вы, Оля». Раз уж меня прорвало, выскажусь. Представится случай или нет, не знаю. Легко мне, когда вы рядом. И очень хорошо. Просто рядом и все. А ведь у меня в Ташкенте ребенок. Он горько усмехнулся. Вернее, ребенок с женой. Дочь. Вас это не задевает. Не передумали идти дальше? Не передумала. Лес действительно сумасшедший. Дочку люблю. Иногда, мне кажется, с ней что-то случилось. Это как в пропасть заглянуть жутко. Для жены я был только деньги, деньги и все. А как же в песне вашей? И встречу привез вертолет. Поэтический образ, что ли, это скорее боленки, дочки. Хоть с женой мы еще состоим в законном браке, Степан усмехнулся. А чужие вот уже три года. Не только чужие, ненавистные друг другу. Почему-то для вас мне хочется сделать такое, ну, самое хорошее. — Вы меня не знаете? — тихо сказала Оля. — Знаю. Не знаете, — твердо повторила девушка. Азаров бросил погасшую сигарету и тут же закурил новую. — Вы человек которому хочется сделать много-много добра, — решительно произнес он. — Я вот думал, почему именно вам так не повезло? — Не надо об этом. — Хорошо, об этом не будем. Я хотел бы сделать для вас что-нибудь хорошее. Степан помолчал и глухо добавил. — Если вам... — он долго подбирал выражение, — этого захочется. — Степан. Я обыкновенная, такая, как многие, поверьте. Я же видел, как Вася спрятал бутылку в машине. Вы не выдали его, Зина бы это сделала. Сомневаюсь. После внушения Анван, Зина, честная до чертиков, сказала бы, да еще была бы уверена, что сделала доброе для всех дело. А вы не такая. Вы вот легко относитесь к деньгам. «Моя жена, бывшая, за каждую трешку... Впрочем, зачем я о ней?» «Да», — засмеялась Оля, «я страшно люблю тратить деньги». «Тратить деньги — это здорово, когда тратишь красиво. Оля, не думайте, что, мол, одурел парень в тайке, а здесь девчонка подвернулась». «Не думаю», — серьезно сказала Оля. Степан остановился, вздохнул. «Оленька». «Мне завтра будет неловко. Очень!» Он подумал и тряхнул головой. «А на самом деле... Нет!» «Пойдемте-ка назад!» Они повернули к базе. На лице Оле блуждали растерянность и смятение. Уже на поляне она остановилась, повернула Азарова к себе и тихо сказала. «Вы не знаете, какой вы славный!» И бесшумно скользнула в вагончик. Степан провел обеими руками по лицу, постоял, потом подошел к грузовику, сел на подножку и закурил.